Два крестьянина, и в летах, и непьяные, и знавшие уже давно друг друга приятели, напились чаю и хотели вместе в одной коморке ложиться спать. Но один у другого подглядел в последние два дня часы, серебряные, на бисерном желтом снурке, которых, видно, не знал у него прежде. Этот человек был не вор, был даже честный и по крестьянскому быту совсем не бедный. Но ему до того понравились эти часы и до того соблазнили его, что он, наконец, не выдержал. Взял нож и, когда приятель отвернулся, подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькой молитвой «Господи, прости ради Христа», зарезал приятеля с одного раза, как барана. И вынул у него часы. Рогожин покатился со смеху. Он хохотал так, как будто был в каком-то припадке. Даже странно было смотреть на этот смех после такого мрачного, недавнего настроения. — Вот это я люблю! — Нет, вот это лучше всего! — выкрикивал он конвульсивно, чуть не задыхаясь. — Один совсем в Бога не верует! А другой уж до того верует, что и людей режет по молитве. Нет, этого, брат-князь, не выдумаешь. Ха-ха-ха. Нет, это лучше всего. Наутро я вышел по городу побродить, продолжал князь, лишь только приостановился Рогожин, хотя смех все еще судорожно и припадочно вздрагивал на его губах. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат в совершенно растерзанном виде. Подходит ко мне, купи, барин крест серебряный. Всего за двугривенный отдаю, серебряный. Вижу, в руке у него крест и, должно быть, только что снял с себя. На голубой, крепко заношенной ленточке, но только настоящий оловянный. С первого взгляда видно большого размера, осьмиконечный, полного византийского рисунка. Я вынул двух и отдал ему, а крест тут же на себя надел. И по лицу его видно было, как он доволен, что надул глупого барина. И тотчас же отправился свой крест пропевать, уж это без сомнения. Я, брат, тогда под самым сильным впечатлением был от всего того, что так и хлынуло на меня на Руси. Ничего-то я в ней прежде не понимал. Точно бессловесный рос. И как-то фантастически вспоминал о ней в эти пять лет за границей. Вот иду я, да и думаю. Нет, этого продавца подожду еще осуждать. Бог ведь знает, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается. Через час, возвращаясь в гостиницу, наткнулся на бабу с грудным ребенком. Баба еще молодая, ребенку недель шесть будет. Ребенок ей и улыбнулся. по наблюдению ее, в первый раз от своего рождения. Смотрю, она так набожно-набожно вдруг перекрестилась. Что ты, говорю, молодка? Я ведь тогда все расспрашивал. А вот, говорит, точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит, такая же точно бывает и у Бога радость, всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник пред ним от всего своего сердца на молитву становится. Это мне баба сказала, почти этими же словами, и такую глубокую, такую тонкую истинно-религиозную мысль, такую мысль, в которой вся сущность христианства разом выразилась, то есть все понятие о Боге как о нашем родном отце и о радости Бога на человека как отца на свое родное дитя, главнейшая мысль Христова, простая баба. Правда, мать, и кто знает, может, эта баба женой тому же солдату была? Слушай, Парфен, ты давеча спросил меня. Вот мой ответ. Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления, и ни под какие атеизмы не подходит. Тут что-то не то. И вечно будет не то. Тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить. Но главное то, что всего яснее и скорее на русском сердце это заметишь. И вот мое заключение. Это одно из самых первых моих убеждений, которые я из нашей России выношу. Есть что делать, Парфен. Есть что делать на нашем русском свете, верь мне. Припомни, как мы в Москве сходились и говорили с тобой одно время. И совсем не хотел я сюда возвращаться теперь. И совсем-совсем не так думал с тобой встретиться. Ну да что, прощай, до свидания, не оставь тебя Бог.